Глава первая. Я вообще не поняла, как оказалось в Левит Кэбби отца. Мама могла заболтать кого угодно. В руках у меня была сумочка с документами, деньгами и заботливо подсунутым мамой пирожком, а в багажном отделении чемодан, в который мне даже заглянуть не дали. Мама лишь уверила, что в нём я найду всё самое необходимое. Только вот понятия о перечне необходимого у меня и у родительницы часто не совпадали. Я до сих пор не могу поверить, что вы с мамой так бесцеремонно выставили меня из дома, повторила я в сотый раз с того момента, как мы выехали из дома. Папа сохранял невозмутимое спокойствие, чем меня бесил ещё больше. Трисочка, ты преувеличиваешь. Мы ни в коем случае тебя не выгоняли, всего лишь попросили разобраться с домашними делами, но ты действительно сейчас свободна. Всё лето бегала по своим собеседованиям. «Успокойся уже, выдохни, и всё решится само. Вот увидишь, заодно и семье хорошо сделаешь». «Ага, на краю королевства и в землях, которые, по слухам, кишат лихими людьми и дикими тварями, потому что после военных действий прошло всего 30 лет, и магический фон там нестабилен. Тебе вот не страшно отправлять туда свою дочь?» предприняла я последнюю попытку остаться дома. «Нет, папа и глазом не моргнул. Ты же боевой маг. Зря, что ли, я четыре года училась». Впрочем, слышалось мне совсем другое. Зря, что ли, я за тебя 4 года исправно платил? Видимо, зря. Мрачно подумала я, вспомнив своё мутарство, но сказать вслух ничего не успела. За окном папиного левит-кеба я увидела свою однокурсницу Челси Армендер. Мы с ней не были подругами, но когда вас всего 10 девушек на поток в 100 человек, как-то очень быстро начинаешь общаться со всеми. Я бы проехала мимо, Если бы не одно «но». Челси гордо вышагивала босиком по тротуару. В одной руке она сжимала туфли на высоченной шпильке, другой придерживала подол шикарного свадебного платья и откупоренную бутылку игристого. Фата сбилась на один бок, а прическа растрепалась. «Ну-ка, притормози», — скомандовала я отцу, проникая лицом к окну. «Три», — начал он. «Папа, там моя подруга», — устало пояснила я. Я должна спросить, не нужна ли ей помощь. Папер я не собираюсь сбегать, хотя хочу. Папа вздохнул, но послушался. Времени было ещё навалом. В Макпорт папа предпочтал приезжать заблаговременно. Челси, зазвала я и кинулась к ней. Ох, она попыталась улыбнуться. Вышло криво и не очень весело. Трис, как дела? Уже начала путь по карьерной лестнице? Как успехи? «Мои успехи в карьере примерно такие, как у тебя в личной жизни», — фыркнула я, скептически осмотрев её с головы до пят. «Наверное, не очень вежливо, но зато честно и обстановку разрядила». «Что стряслось?» «Стряслась рыжая секретарша», — вздохнула девушка. «Я сбежала со своей свадьбы». «Давай я тебя подвезу?» — с сочувствием предложила я. «Проблема предателей мужиков была мне близка». Челси согласилась сразу же и забралась в карету. Куда тебя? спросила я. А ты сама куда едешь? спросила она. В Макпорт. О, командировка. Её глаза загорелись. Можно и так сказать. Я поморщилась. Еду в Валенсию. У нас там пансионат, оставшийся в наследство от тётушки. Нужно разобраться с семейными делами. Прекрасно, оживилась Челси. Я согласна. На что? осторожно спросила я, нутром чувствуя очередное подвох. «На Валенсию и пансионат, конечно. Я еду с тобой». «Ау!» — протянула я, так и не сумев подобрать слова. «Документы я взяла». Чалсы нырнула рукой в корсет и продемонстрировала помятое удостоверение личности. «Трис, мне домой сейчас нельзя. Меня ищет и моя родня, и Пит, и его родня. Наша свадьба должна была стать событием года и сделкой века. А я всех подставила. А вот Джо...» Она покосилась на моего отца и продолжать не стала, проглотив первую часть определения и составив только «Мира, пальмы и море — это то, что мне нужно. Тем более у тебя там пансионат, и я много места не займу. И даже, может быть, окажусь полезна». Папа хрюкнул, но, к счастью, промолчал. То ли он знал про пансионат чуть больше, чем я, то ли представил себя на месте отца Челси и возрадовался, что ему чуть больше повезло с дочерью. Я смотрела на Челси с тоской и понимала, что девицы в боевой академии учились как на подбор. Наглые, сумасбродные и упрямые. Такая, если сказала, что едет, то её ничто не остановит. Даже другая такая же девица. Ну и, пожалуй, Челси права. Вдвоём в ж... мира веселее. Макпорт встретил суетой и толпами людей, которые спешили по делам и на отдых. Хорошие дети, куча чемоданов, несколько томного вида барышень, столбами застывших на самом проходе, и мы с Челси с одним чемоданом на двоих, початой бутылкой игристого и мятным свадебным платьем, которое хоть и было надето на подругу, но неизменно привлекало внимание и ей, и ко мне. Папа даже внутрь провожать нас не стал. Едва мы выгрузились, со свистом умчался обратно в сторону города. Мне показалось, даже попытался изобразить знак благословения богов. Словно не знал, что на магичек он не действует. А он у тебя не разговорчивый, заметила Челси, посмотрев вслед улетающему Левиткэбу. Обманчивое впечатление, отмахнулась я. Просто он боялся задавать тебе вопросы. Вдруг его родительское сердце не выдержит и он решит вернуть тебя родителям. Мы будем сопротивляться, все переругаемся, и тогда я никуда не улечу. Поэтому он и молчал. Как говорят у меня в семье, Не задавай вопросов, на которые не хочешь получить ответы. Ну да, логично. Челси передернула плечами, видимо, представив возвращение в родительский дом, и сделала большой глоток из бутылки. Хочешь? спросила она, но я поморщилась. Тёплое, выдохшееся и игристое это не тот напиток, который способен меня соблазнить перед переброской в Макпорте. Челси поболтала бутылкой, в которой ещё что-то плескалось, и с сожалением выкинула её в ближайшую урну. Пройти внутрь Макпорта с алкоголем нельзя. Потолкавшись у магических рамок, мы устремились к кассам. Точнее, устремилась Челси, которая придерживала подол свадебного платья, фото она выкинула перед входом вместе с бутылкой. Билет до Валенсии на мой же рейс удалось купить без проблем. Мы решили, что это судьба, и бодро потопали к кабине переноса. Как говорит моя мама, 3 минуты страха, воспоминания о раннем сроке беременности, заложенные уши, и ты уже за многие километры от дома. Страшно и неприятно, но быстро. Народ было не так уж и много, в основном угрюмые мужики, несколько семей с детьми и такие колоритные мы. Ну и кабинка оказалась небольшой. Меня вжало в стену, челси в меня, между нами чьего-то вопящего ребёнка. Раздался гул, И я порадовалась, что не съела заботливо выданный мамой пирог. Судя по выражению лица, Челси прокляла выпитая и игристая, но явить его миру не успела. Всё прекратилось, и за распахнувшимися дверями нас радостно встретил Макпорт Валентии. «Как же мне плохо!» — ныла Челси, приложив ладонь к голове, пока я пыталась сообразить, в какую сторону нужно двигаться, чтобы попасть на выход. Толпа как-то подозрительно быстро схлынула, и в коридоре мы остались одни. Я готова продать родовое поместье за глоток воды. Ты правда веришь, что тебя не лишили его после такой выходки? фыркнула я, а Челси застонала громче. Вот умеешь ты испортить настроение, Трейс. Настоящая ведьма. А ты нет? скептически хмыкнула я. И я ведьма. согласилась она со вздохом. Глупо ведь отрицать очевидное. Боевой мак звучит солиднее, а ведьма честнее. Где же нам взять водички? Ещё бы отвар от головной боли и от тошноты. Что ж так плохо-то. Не буду больше пользоваться макпортами. Сделала Челси весьма неожиданное, на мой взгляд, умозаключение. Опять игристая? И гристая буду, упрямо заявила она, и я поняла, что некоторых жизнь ничему не учит. Я купила в автомате несладкую газировку для Челси, выдала порошок от головной боли и, наконец, наткнулась взглядом на табличку «Выход». Нам предстояло найти Левиткэп до города. И я представления не имела, найдутся ли тут свободные. Улица встретила нас опаляющим зноем, и повеселевшая была Челси снова сникла. Теперь она сетовала, что выкинула фату, и ей нечем прикрыть глаза от солнца, а оно слепит — И порошок от головной боли действовать перестаёт. Нет, подруга не была нытиком, но люди с похмелья в большинстве своём невыносимы. За то ли вид кэп мы нашли сразу же, даже выбирать пришлось. Извозчики кинулись со всех сторон, то ли привлечённые нашим столичным видом, то ли растерянностью, то ли свадебным платьем Челси, которое с каждым мигом становилось всё более потрёпанным. Во время транспортировки кто-то наступил ей на подол. Часть рюши оторвалась и теперь уныло свисая волочилась по земле. Челси посмотрела на них, явно размышляя, оторватель и так сойдёт, но в итоге махнула рукой. "Доберёмся до места, переоденусь", жизнерадостно сказала она и покосилась на мой чемодан. Его мама собирала, предупредила я, и Челси помрачнела. "Да, я тоже не стала бы доверять маминому вкусу, но выбора у нас не было". Впрочем, не верю, что в Валенсии нет магазинов. Предложение двух разбойного вида молодых парней мы с Челси отмели синхронно. Даже переглядываться не пришлось. А вот кругленький, суетливый мужичок, который упорно дёргал за ручку моего чемодана, но так и не смог его отобрать, внушал доверие. Такой, если и попытается завести нас в неведомые дали вместо доставшегося в наследство пансионата, то очень быстро внемлет глаз у разума, точнее, боевые магии. Даже в одиночку я способна внушить ему уважение к слабому полу вообще, и ко мне в частности. А уж вдвоём с Челси, пожалуй, нам даже разбойного вида молодой мужики не страшны. Только связываться лень. Мы погрузились в неоновый, скрипнувший под нашим весом левит-кеп некогда лазурного цвета и вельнув устремились в сторону золотистого поля. Окна были распахнуты, в лицо дул ветер, Хотелось бы сказать прохладный, а ещё откуда-то непередаваемо пахло морем. Рядом, после очередного кульбита Левит Кэба, застонала Челси, которую ещё не отпустила, а я улыбнулась. «Возможно, идея родителей не так уж и плоха, и у меня получится немного сменить обстановку, отдохнуть и, возможно, иначе посмотреть на свою жизнь». Сразу за Макпортом начиналось поле. Такое девственное, без намёка на цивилизацию — Даже дорогу создаётся впечатление не прокладывали. Она будто образовалась тут сама от вереницы ползущих в сторону никуда левиткебов. Впрочем, сейчас и вереницы не было, так несколько неторопливо переваливающихся с боку на бок повозок. Левиткеб подпрыгнул на ухабе. Я влетела любопытным носом в стекло, но всё равно не рассмотрела ничего, кроме зелёной колосящейся травы с ярко-жёлтыми вкраплениями одуванчиков. А вот там «У нас море», — с воодушевлением сказал извозчик и махнул в сторону колышащейся на ветру травы. Откуда-то издалека раздалось протяжное «м-м-м-м-м-м». Я вздрогнула, Челси хрюкнула, а подвозчик слегка смутился. «Только море сейчас не видно, там обрывчик. Но ничего, скоро мы будем проезжать почти мимо него». «Надеюсь, сейчас слышно было не шум волн». скептически хмыкнула Челси, которой больная голова не добавляла хорошего настроения. Мне звук тоже не понравился. Это такое задорное мычание, в котором почему-то отчётливо угадывался волчий вой. Не уверена, что хочу знать, кто его издаёт. Нет. Извозчик добродушно усмехнулся в густые усы. Это наши кормилицы-коровки. Вы же, наверное, слышали, что Валенсийское молоко самое лучшее во всём королевстве. Сейчас мы как раз будем проезжать мимо стада. Я видел их, когда ехал в Макпорт. Прилетели пастись родимые. Я слышала, что после магической войны фон Валенсии стал очень нестабильным, и вот уже много лет край отличается весьма причудливой — флорой и фауной. Вся живность тут — это мечта боевого мага-практиканта. Наши с великим удовольствием сюда ездили на практику. Только девушек брали неохотно, да мы и не рвались». Почти все проходили практику в столице. Непыльно и не престижно. Это коровка? Ничего себе. Челси даже подпрыгнула и высунулась из открытого окна, а заодно и из-за кальте многострадального свадебного платья, чтобы рассмотреть получше первую местную достопримечательность. Не смотрите на вид, смущённо пробормотал возничий после глубокомысленного высказывания Челси. Молочко, у них что надо? Только сзаду главное не подходить. Если хвостом шебанёт, то всё. Пожалуй, последую вашему совету, пробормотала я и решила подходить не буду. Вообще мне сразу стало понятно, почему коровка с чёрными кожистыми крыльями и крысиным хвостом с шипом на конце издавала такие звуки. Они очень неплохо подходили к её внешности. Правда, травку бурьёнки жевали весьма флегматично, клацая острыми, совсем не травоядными зубами. Боевой маг в душе уже составлял план, как в случае чего увернуться от шипов на хвосте, где перехватить местное травоядное, если оно вдруг поменяет гастрономические предпочтения. Э, трепетная фиалка в душе просто считала, что не стоит соваться к этой твари. Интересно, по улицам города местные бурьёнки не ходят или ходят, божечки? Родители, куда вы меня выгнали? Челси молчала, но я видела, как она в голове ведёт сложную мыслительную работу, пытаясь понять, что лучше — лето тут или скандал дома и свадьба с изменником. Похоже, пока она не решила. А мы миновали поле, и дорога резко пошла вниз. Левит Кэп, подпрыгивая на камнях, задорно поскакал по склону. Мы поскакали вместе с ним, и я даже пару раз ударилась головой о крышу. Удивилась знатно, так как вообще не предполагала, что такое возможно, но возмутиться не успела, потому что нашему взору за поворотом наконец-то открылось море. Бескрайнее, бирюзовое и сегодня тихое. В его волнах отражалось солнце, и это было так прекрасно, что я с удовольствием ещё раз подпрыгнула на сиденье и вписалась головой в уже ставшую родной крышу Левит Кэба. Мы мчались с ветерком, но наш возничий не забывал полным энтузиазма голосом описывать местные достопримечательности. Под название достопримечательность подпадало всё: от оставленной штормом тысячу лет назад каменюки на берегу и до изогнутых от времени кипарисов и иногда попадающихся магических воронок, напоминающих о давней войне. Нет кто же спорит, Валенсия была прекрасна. И виноградники, раскинувшиеся по побережью, впечатлили и меня, и Челси. Мы даже попросили остановиться у обочины и набрали несколько увесистых кистей у милой бабульки, которая торговала урожаем. Челси прижимала к себе корзину с гроздьями, и вид имела весьма мечтательный. Было видно, что она собирается съесть всё. Я бы даже волноваться начала, но увидела, как бы подруга не хорохорилась, всё в неё просто не влезет. А значит, пусть себе мечтает, я без ужина всё равно не останусь. По своей инициативе возничий завёз нас ещё и в сырную лавку. «Старейшая сыроварня в округе!» — гордо заявил он, остановившись у облупленного домика, похожего на улей. Причём не с пасеки, а тот, который делали сами пчёлы. «А что она такая?» Челси попыталась изобразить корзиной, какая именно сыроварня, но едва не растеряла виноград. Извозчик удивлённо уставился на неё, а я махнула рукой и с опаской зашла в покосившийся маленький домик, где нас накормили вкуснейшими сырами и напоили домашним вином, кислым и коварным. Мне оно не понравилось, но почему-то бутылку я всё равно взяла, хотя подозревала, пить не буду. Еды у нас набралась целая корзина, потому что сыров было несколько видов, хотелось попробовать все. А ещё одну бутылку вина нам просто дали в подарок. Полагаю, эта партия у хозяина не удалась, и он решил утилизировать её с нашей помощью. Отказываться я из вежливости не стала и теперь смотрела на наши припасы и понимала: мы ни за что вдвоём столько не съедим. Потом была пасека, магазин с изделиями из янтаря, плантация кукурузы, колбасный цех и ещё одна замечательная винодельня. Ну а после мы с Челси запросили пощады, пообещали больше денег и упросили всё же везти нас по означенному адресу. Возничий приунылый попытался подбить нас на маленькую, но прекрасную прогулку на катере, но тут уже были непреклонны мы. Правда, непреклонность пришлось демонстрировать на кончиках пальцев. После увиденной магии Возничий сник и недовольно буркнул. «Сразу бы сказали, что ведьмы». «Боевые маги!» Синхронно припечатали мы с Челси. Мужик спорить не стал, но обидно хмыкнул и направил Левиткэп к городку, где меня уже заждалось наследство. Челси уплетала виноград, и я боялась, что ей станет плохо, столько она уже слопала. Когда я попробовала ягодку, то поняла, почему подруга не может остановиться. Он был невообразимо вкусный, сладкий и сочный. «А может, всё-таки на кораблике?» С надеждой уточнил возничий, останавливаясь у заросшей какими-то вьющимися растениями изгороди. Нет уж, домой, сказала я, вывалилась из левиткеба и замерла. А вы нас точно привезли куда надо? с подозрением поинтересовалась я, отказываясь смотреть перед собой. Ну да, он кивнул. Я в этих краях с младенчества живу, каждый кустик знаю. Парковая 25, пансионат Магнолия, бывший пансионат Поправился он, покосившись на заросли. Вижу, что бывший, пробормотала я, думая, как буду убивать родителей. Интересно, они по незнанию меня сюда отправили или просто решили избавиться от непутевой дочери? Типа, раз замуж выдать не вышло, то пусть совсем сгинет. Пока я приходила в себя, Левиткэп умчался. Это что? потрясённо поинтересовалась Челси, проследив за моим взглядом. Похоже, пансионат Ответила я, чувствуя, что сейчас меня будут бить. «А-а-а!» — ошарашенно протянула она. «И что мы будем делать?» Больше говорить не стало ничего. То ли слов не нашлось, то ли вспомнила, что я её с собой не звала. «Посмотрим!» — с надеждой уточнила я, так как что с этим делать представляла не больше, чем она. Подруга хмыкнула и демонстративно отвернулась, когда нам в спину донёсся оклик. Стойте! Мы, как послушные девочки, замерли и синхронно развернулись к мужчине, который спешил к нам с противоположной стороны улицы. Мужчина был хоть и не старым, но грузным, поэтому бежал весьма условно, просто семенил ногами чуть чаще, чем если бы передвигался шагом. На скорость это не влияло. Не ходите туда, выдохнул он, упирая руки в колени и пытаясь отдышаться. Почему? поинтересовалась Челси. причём сделала это таким тоном, что мне самой захотелось разрешить ей всё, что угодно.